Глава 15. «Ну, а ты чё?» «Ничего. Перевожу взгляд с него на нее. Ах, вы, думаю, голубки, сука. И такая обида, знаешь. Она вскочила на постели, руками прикрылась, кричит «Милый, это не то, что ты думаешь, я тебе сейчас все объясню!» «Да ладно, думаю, детка, хрен ли тут еще чего-то объяснять, и так все ясно». А этот тип рот раскрыл, челюсть отвалил, глаза выкатил, короче, споймал столбняк по полной программе. Явно не ожидал такого сюрприза. Даже забыл, как дышать, по-моему. Настолько изумился. И черный весь, прикинь. Черный как головешка, чернее, чем лимузин босса. Представляешь себе мое состояние? Ну, думаю, голубки хватит любезностей для первого знакомства. И начинаю так неторопливо наматывать ремень на кулак. Видал мой ремень? Ну, убийца, а не ремень. Свинцовая пряжка с шипами, мать ее. «Короче, черномазый через две минуты у меня в ногах валялся, кровью обливаясь. Выбил я ему не то 4, не то 5 зубов, значит...» Марк Оса стоял, небрежно облокотившись на металлический поручень, издвинув на бок ручной плазмомет и, разглядывая работавшую внизу производственную линию, лениво рассказывал напарнику, Питу Отвертке, свое последнее приключение». На выбритом лбу правильной арийской формы у Асы была вытатуирована безвредным люминофором большая свастика, которая светилась в полутьме. Они с питом сегодня дежурили в охране довольно большого по подпольным меркам комплекса по производству Бромикана. Вряд ли высшие чины столицы знали, что в столь фишенебельной части Тахомы, районе Огденвиль, Работает целое предприятие по изготовлению одного из самых опасных наркотиков, известных в Соединенных Мирах. За один производственный цикл эта фабрика выдавала до 70 кг чистейшего бромекана. Конечно, будь это обычный наркотик, рациональнее было бы разместить такую фабрику поближе к тем местам, где выращивали сырье для конечного продукта. Однако у очищенного бромикана имелась одна неприятная особенность, которая здорово влияла на его цену делая ее совершенно запредельной. В течение 48 часов с момента изготовления он понемногу полностью терял все свои наркотические свойства. После этого разложившийся продукт можно было только выкинуть. Он не подлежал даже вторичной переработке. Именно поэтому производство Бромикана должно было быть максимально приближено к конечному потребителю, столичной богеме и детям богатых бизнесменов. Однако все проблемы, связанные с этим, с лихвой окупались фантастическими прибылями. Готовый продукт стоил в 120 раз дороже исходного сырья, а затраты на переработку были минимальными. Марк Аса наблюдал из-под полуприкрытых век, как под ним движется узкий транспортный желоб, неся скудный ручеёк чёрного порошка, взблескивавшего в сиянии ламп дневного света. Рабочие в респираторах и одинаковых комбинезонах Расторопно, но без лишней суеты расфасовывали драгоценный продукт в крошечные полиэтиленовые пакетики. Комбинезоны, надеваемые на голое тело, фасовщикам и механикам выдавали на входе в цех. После работы они снова раздевались догола и сдавали спецодежду. Затем их тщательно обыскивали, проверяли на спектрометре и только после этого допускали в раздевалку к шкафчикам с повседневной одеждой. Проверку на спектрометре ввели полгода назад, после того, как разоблачили одного умника, воровавшего продукт. В течение смены он, несмотря на постоянный контроль со стороны бригадиров и охранников, умудрялся тайком натирать бромиканом открытые части тела, после чего, не заходя в душ, отправлялся домой и соскабливал микрочастицы порошка с кожи лезвием от безопасной бритвы. За один раз набирая до половины грамма. Одну-две дозы. Воровал он, правда, не на продажу, а для личного употребления, но это его и погубило. То, что он после работы не ходил в душ, лишь слегка насторожило его бригадира. В конце концов, это свободная страна, и каждый сукин сын решает сам, нужны ему после трудовой смены водные процедуры, или он предпочитает вонять, как последняя свинья. Однако, когда у вора появились первые признаки бромиканового синдрома, расфокусированные взгляды и мелкое подрагивание кончиков пальцев, подозрения укрепились. Работникам категорически запрещалось употреблять наркотики, чтобы не зарились на продукт прямо на рабочем месте. Нарушивших запрет ожидала страшная кара, даже если провинившийся принимал наркотик только в свободное время и купленный на собственные деньги. Вот и хитроумный вор на второй час весения на мясницком крюке во всем сознался, хотя с крюка его в назидании, прочим, так и не сняли. «Ну, — потребовал продолжение отвертка, — «Вывел ты черномазовый строи и чего?» «Ну чего-чего», — проворчал оса. «Оделся и пошел домой. Что мне там еще делать было?» «Ну, пнул еще свою подругу пару раз за то, что у нее муж черный оказался. Представляешь, тебе бы пришлось совать свою трубу туда же, куда до тебя совал гнусный нигер. Надеюсь, когда этот черномазый очухался, он ей еще вломил за такую подляну. Ну и больше я не ходил к этой дуре, конечно». «Ну ты мужик», — восхитился Пит отвертка. А фигли ты там его совсем не пришиб, этого козла. Ну, он, в принципе, не виноват, что родился обезьяной, а вот девку, пожалуй, все-таки надо было кончить. Мразь, подстилка обезьянья. Позор белой расы. Эй, бойцы! сердито загрохотал в наушниках голос бригадира дикожанлера. Опять байки травим, оно ну по местам уроды! Воровато оглянувшись, Марк и Пит поспешно разошлись по разным концам пандуса. Заняв положенное по штатному расписанию место, Марк Аса вздохнул и вытащил из нагрудного кармана плоскую фляжку. Виски на дежурстве тоже строго запрещалось, но за алкоголь хотя бы не грозили такие страшные кары, как за наркотики. Завинчивая крышечку, Аса внезапно стрельнул повлажневшими после солидного глотка глазами влево, почувствовав рядом едва уловимое движение воздуха. Развернувшись к торцевой стене, он никого не обнаружил, однако гнетущее ощущение чужого присутствия не проходило. Неожиданно тьма в углу сместилась, шевельнулась, и прямо перед собой Марк различил очертания человеческой фигуры. Человек, похоже, был одет в какой-то глухой и бесформенный черный балахон, поскольку пораженный Аса никак не мог четко уловить его силуэт. Из темноты внезапно блеснули два глаза. Неизвестный поднес палец к тому месту, где у него должны были быть губы, сейчас скрытые под плотной тканью. Казалось еще мгновение, и он дружелюбно и задорно подмигнет. Вздернув плазмомет, Марк Асапа попытался крикнуть, поднять тревогу, но внизу его живота внезапно вспыхнула ослепительная боль, заставившая его задохнуться и загнавшая крик обратно в глотку. Нестерпимая боль огненным росчерком стремительно поднялась вверх до самого горла и внезапно вырвалась на свободу вместе с брызгами крови. Уже проваливаясь в черную бездну небытия, оса рухнул под ноги нападавшему подавшему скреб скрюченными в пальцами по решетчатому металлическому полу и затих. На противоположном конце пандуса повис на поручне отвертка с располосованным горлом. Через несколько мгновений сокрушительный шквал огня обрушился на работавших внизу. Жанглер поднял тревогу в тот момент, когда плазменные заряды и электрические разряды уже рвали тела его ребят. Нападавшие незамеченными преодолели тройной защитный периметр следящих устройств с такой легкостью, Словно были русскими диверсантами и атаковали колхейнов совершенно неожиданно. Два мощных заряда разворотили бок какого-то массивного агрегата поточной линии, и драгоценный порошок с веселым шуршанием хлынул на пол. Брызнул осколками сложный перекрученный лес стеклянных трубок, в которых выпаривался и синтезировался наркотик. Выжившие после первого натиска рабочие быстро пришли в себя и, попрятавшись за конвейером, извлекли из-под него разрядники и плазмометы. Им платили хорошие деньги не только за довольно неквалифицированную работу и соблюдение строгой секретности, но еще и за риск и готовность в любой момент отбить внезапную атаку конкурентов. Или даже полиции, потому что спасенный десяток килограммов бромикана окупил бы все расходы и на подкуп высших полицейских чинов, и на взятки политикам, и на гонорары адвокатам или киллерам. А если уж нападение, как сейчас, происходило в конце производственного цикла, То стоимость утраченного товара могла достичь астрономических сумм. Пространство цеха превратилось в пылающий ад, наполнившись смертоносными плазменными очередями и горизонтальными электрическими молниями, которые, не достигнув цели, начинали стремительно ветвиться, поражая металлические части оборудования. Нападавшие все так же вели огонь с господствующей высоты металлического пандуса на высоте второго этажа, поэтому оборонявшимся приходилось туго. Однако этот же пандус активно притягивал мощные электрические разряды, так что двое чужаков, черных балахонок, уже полетели с него вниз головой. Но через несколько мгновений узкие окна под потолком со стороны обороняющихся разом брызнули мелкими осколками, и с тыла на рабочих и уцелевших охранников обрушился еще один огненный шквал. Атакованные начали откатываться под конвейер, чтобы нападавшие не смогли достать их плотным огнем сверху. Люди в черных балахонах, не прекращая огня, стали спускаться по металлическим лестницам, расстреливая противников в упор. И внизу чуть ли не закипела рукопашня. На спину Громили, который прикончил ОСУ, бросился бригадир охранников. Его разрядник уже опустел, однако у него еще оставалась шикарная Наваха – предмет зависти всех его коллег. Взяв противника на удушающий прием, жонглер задрал ему подбородок и попытался полоснуть по горлу. Человек в черном подставил под рукоять навахи предплечья, не давая жонглеру закончить движение, и резким броском через голову сбросил противника с себя. В последнее мгновение бригадир другой рукой зацепил его шерстяную шапочку-маску и уже в падении содрал ее с головы нападавшего. Лишившийся маскировки Кенни Бампер хладнокровно вскинул плазмомет и тремя зарядами пришпилил упавшего врага к полу. Вытащив из-под трупа жонглера свою маску, всю залитую кровью, и повертев ее в руках, он брезгливо бросил ее на грудь покойнику. «Оборудование не жалеть!» – проревел он, снова бросаясь в бой. «Круши все!» Несколько минут спустя жалкие остатки сопротивления были подавлены. Полдюжины сдавшихся рабочих и охранников выстроили в шеренгу и поразили одним электрическим разрядом. Затем люди Сагетти занялись производственными мощностями. Оборудование безжалостно курочили, уничтожали пиропатронами, дырявили плазменными ударами, приводя в полнейшую негодность, чтобы оно не подлежало восстановлению. Вскоре лаборатория и поточная линия превратились в груду бесформенного железа и битого стекла. Наконец дошла очередь и до готового бромикана. «Чёрт!» — воскликнула одна из черных фигур. «Да здесь же целое состояние. Может быть, нам просто забрать весь порошок с собой?» «Засохни, пастор!» — резко прервал его один из нападавших голосом Глама Сагетти. «Во-первых, мы не воры, а благородные гангстеры. А во-вторых, нам нужно продемонстрировать Колхейнам, что наши резервы еще далеко не исчерпаны и что мы способны на всё». Куча испорченного бромикана окажет на них гораздо большее воздействие, чем бромикан исчезнувший. «Ребята, уничтожайте эту дрянь поскорее, скоро здесь уже будут летучие отряды противника!» Бромикан сгребли в кучу и полили горючей жидкостью. И когда Кенни бампер щелкнул зажигалкой, в наушнике коммуникатора у Сагетти раздался сигнал тревоги. Глам взмахом руки остановил бампера. «Босс, на территории высадились вооруженные люди!» Похоже, с одним из дозорных было покончено. «Круговую оборону! Быстро!» — распорядился Глам. Его боевики быстро выполнили распоряжение босса и в следующую секунду снаружи по окнам и дверям ударили из плазмометов. Сагетти вышли на эту подпольную фабрику по производству бромикана в результате кропотливой аналитической операции. Не обошлось, конечно, и без значительной доли везения. Разоблаченные мелкие диллеры пытавшиеся работать сразу на два клана, играя на разнице цен, после нескольких часов интенсивных допросов с применением пыток сдали оптовиков средней руки, от которых получали товар. И в конце концов, потянув за этот хвост, Глам при помощи своих помощников сумел раскрутить всю цепочку вплоть до производителя. Однако, увы... Для него так и осталось неизвестным, что через пять кварталов отсюда расположена еще одна точка колхейнов. Огденвиль считался районом, в котором полиция практически задушила мафиозные заведения. Фабрика Бромикана работала в основном на ночные клубы и драгеров, обслуживающих шикарные вечеринки. К тому же она числилась как прачечная комбинат, которая исправно платила налоги и не беспокоила влиятельных соседей. Но, как видно, «Скала» уже начал более широкое внедрение в этот район. Так что, получив от охраны бромекановой фабрики сигнал тревоги, с соседней точки немедленно стартовали на подмогу два глидера с вооруженной охраной. Атакующие сосредоточили на окнах плотный огонь. Потеряв несколько человек, боевики из «Сагетти» отступили на второй этаж. Здесь положение у них было более выгодное, однако люди Калхейна теперь сумели прорваться во внутренние помещения фабрики. Бойцов Сагетти прижали огнем к полу, не давая даже поднять головы. Плазменные заряды непрерывно визжали в воздухе, то и дело находя себе жертву и разрывая в клочья человеческую плоть. Похоже, нам крышка! крикнул кабан, откатываясь в сторону. «Что за чертовщина?» – прорычал Кенни бампер, когда через разбитое выстрелами окно в помещение с жужжанием вплыл серебристый шарик и завис в воздухе, уставившись на Кенни черным глазком. Выдернув плазмомет, Кенни сбил шарик одиночным выстрелом, и тот безвольно поскакал по пандусу. «Телекамера!» – отозвался Глам Сагетти, выцеливая через решетку пандуса очередного нападающего. «Может, это и к лучшему?» «Репортеры набежали?» – поинтересовался Кабан. «Ну а ты чего хотел? Мы же в Огденвилле. Тут обитают звезды и политики. попараться здесь как собак нерезанных. Плюс такой фейерверк устроили средь белого дня. Да еще и застряли. Хотя уже четверть часа назад должны были благополучно слинять. Естественно, стрельба привлекла стервятников. Глам выпустил длинную очередь из плазмомета. Впрочем, в этом, наверное, и есть наш выход из затруднительного положения». «Тот редкостный случай, когда от падальщиков-репортеров э, действительно может быть какая-то польза». «Как это?» — спросил пастор. «Полиция больше не сможет делать вид, что ничего не происходит. Если они не прибудут сюда минут через 10 у местных шишек, неизбежно возникнет вопрос. А на черта сограждане мы вообще платим налоги? Если полиция позволяет себе не обращать внимания на такую шумную перестрелку которую не только демонстрируют по центральному каналу, но которое еще и происходит у нас под боком. Полиция, конечно, будет тянуть до последнего, но когда прибудет, ей волей-неволей придется схлестнуться с колхейнами. И наше положение значительно улучшится. Либо колхейны разбегутся заранее, чтобы не сталкиваться с полицией, и тогда нам придется сдаться. Но папаша вытащит нас из-за решетки в 24 часа. В конце концов, мы сделали за полицию их работу — Разгромили подпольную фабрику по производству наркотиков. Да нам медали нужно выдать от муниципалитета за содействие властям.